Глава 16 Дмитрий Прорысьев захлопнул дверь купе и вышел в тамбур. Там его уже ждали трое егерей из сопровождающей пятерки. Еще двое задержались в купе с теми неудачниками, которым настолько не повезло в жизни. А то, что им не повезло, стало понятно в тот самый момент, когда они связались с Юрой Андатровым. И то, что они нарвались на Петровича, тоже как-то на удачу не тянуло. Трудно было. Спросил Артем, глядя, как его командир достает мобилет. Не очень, покачал головой Дмитрий. Они особо ничего не скрывали. Васильков с ними был? Артем продолжал, сверлить его напряженным взглядом. Да, Дмитрий набрал номер и поднес трубку к уху. Ему казалось, что прекрасная Елена слишком мало предоставляла ему власти. Собственно, она вообще не оставила ему права голоса. Но Адриан смирился бы. Его, в принципе, все устраивало. Он знал, за каким хреном баронесса вообще вышла за него. Но случилось страшное. Супруга связалась с рысевыми и отлучила его от супружеской постели. Начала засматриваться на егерей и часто упоминала вслух Антипа Петровича. «Этого Адриан уже не мог вынести. И в какой-то мере я его понимаю. Припекло мужика» пришел бы к сергею ильичу попросил угомонить жену до да егирей приструнить нахмурился артем что мы без понятия что ли да и петрович держал бы себя в руках и ничего не стал бы делать если бы его сиятельство предупредил ну вот не подумал а может и подумал но еще больше унижаться не захотел да ваше сиятельство быстро проговорил дмитрий которому наконец то ответили Они подтвердили, что их не то, чтобы нанимателем, а хорошим приятелем, предложившим получить легкие деньги, является андатров. Да, ваше сиятельство, старший группы подтвердил участие Василькова. Старший какое-то время курировал боевиков, шлявшихся по нашим лесам. Именно там они встретились с Васильковым впервые. След от ботинка принадлежал ему, это не имитация. Да, они хотели оттянуть большую часть егерей к Руднику чтобы провернуть еще какое-то дело. Какое именно, старший не знает, но связана она как-то с тем отрядом». «Да, ваше сиятельство, мы все сделаем». Дмитрий отключил мобилет и посмотрел на Артема. Молодой егерь хмурился, что-то пытаясь вычислить. Остальные молча глядели на своего командира, ожидая дальнейших распоряжений. Они вошли в вагон в ста километрах от Москвы, проводника предупредили об их появлении. «Более того...» Помощник графа Александр умудрился получить разрешение на предъявление данным господам персональных претензий со стороны клана Рысевых. Так что Дмитрий, заходя в купе с мгновенно напрягшимися придурками, мог даже применять физическое воздействие, если бы в этом возникла необходимость. Необходимости в физическом воздействии не возникло. Петрович очень быстро научил их уважать и бояться егерей. И все четверо практически сразу в Дмитрии определили егеря. А когда он им любезно рассказал, как опознал в морге Адриана Василькова, арестованные кланом рысевых придурки сразу же начали наперебой выкладывать все, что знали. «Дим, там старший хочет с тобой переговорить». К сотнику подошел его заместитель Михаил. «Что ему нужно?» – спросил Дмитрий, поворачиваясь к Мише. «Не знаю». Егерь покачал головой. Они о чем то шептались. Я не расслышал, извини. Похоже, эти уроды в курсе нашего общего дара, потому что старший воспользовался каким-то артефактом, создающим шум. Пока я сообразил, пока отобрал, они уже что-то решили и попросили тебя позвать. «Где артефакт?» — спросил Дмитрий, нахмурившись. «Вот он». И Миша протянул ему тяжелый мужской перстень. «Я сначала не сообразил, думал, что родовой, а потом присмотрелся, и вот». Интересное решение. Дмитрий призвал Дар и посмотрел на перстень через марево бушующего в нем огня. Действительно, похож на родовой перстень, правда, без привязки к первопредку, и на нем не только глушилка завязана, есть что-то еще, похожее на заклинание мгновенного ответа. Думаю, нам такая игрушка пригодится, отдам нашим артефакторам. У Ефима вроде в сотне смышленный парень есть, пусть разберется. «Может быть, сумеет такие всем одаренным егерям сделать? Правда, форму поскромнее выберем, чтобы недоразумений не возникло». «Так ты пойдешь? Миша кивком указал на дверь, ведущую в вагон. «Пойду». Дмитрий ухмыльнулся и направился в купе, всем своим видом демонстрируя медлительность и незаинтересованность. «У нас к вам предложение», — глухо произнес старший, как только дверь купе открылась и на пороге появился. Сотнях егерей рысевых. И что же вы мне можете предложить, Павел Аркадьевич? Дмитрий не отпускал удар. В его глазах горел желтоватый огонек, в голосе проскальзывали мурлыкающие нотки. Мы просим защиту клана рысевых, выпалил старший. Да, о больше вы ничего не хотите? Дима даже восхитился подобной наглостью. «Допустим, я сейчас дам вам гарантии защиты клана. У меня имеются подобные полномочия. Что клан Рысевых получит взамен?» «Юрка нам не говорил всей подноготной, но мы с ним учились в университете и даже жили в одном общежитии, так что я многое могу поведать про этого Андатрова. У него не слишком хорошие отношения с отцом были, знаете ли, а вот с братом совсем наоборот. Они часто о чем то шушукались, когда братишка в Москву приезжал. Но я-то не глухой, все прекрасно мог расслышать, быстро тораторил Павел. Я могу все рассказать. Почему ты ничего не рассказал Антипу Петровичу? Тому самому, который вам, на ужине баронессе Камневой, объяснил, что не нужно угрожать женщине, ведь всегда может так получиться, что у нее окажется защитник. Дмитрий не прошел в купе, а остановился, навалившись на дверь спиной и скрестив руки на груди. Он не меня спрашивал, А Влада. И старший показал на одного из своих приятелей. Этот ваш Антип Петрович сделал тогда все, чтобы я не смог ответить на его вопросы. Он усмехнулся и болезненно поморщился. «А ребята знали только то, что говорил Юрка почти всем наемникам. Антип не мог ошибиться, выбирая из вас старшего. Дмитрий нахмурился. И от этого желтые огоньки в глазах начали светиться более ярко. «Ну...» — протянул Павел. «Мы сразу договорились, что Влад будет как бы старшим, а я немного осмотрюсь. Я не слишком понимал, что Юрка задумал, вот и решил перестраховаться. Так что он, тип, ничего не перепутал. Да и меня, скорее всего, вычислил бы, но ему банально времени не хватило. А кто вообще он такой? Мы же все маги...» «У всех родовые перстни имеются, а он нас скрутил, как пацанов!» Антип Петрович — старший егерь, и тоже маг. А перстень, как показала практика, дело наживное. Дмитрий отлепился от двери и прошел в купе. «Боитесь, что я вас в морге опознавать буду, как Адриана Василькова? Можете не бояться. Его сиятельство граф Сергей Ильич приказал вас доставить к нему». Он хочет устроить показательный суд, чтобы другим придуркам лезть было неповадно. Сумеете убедить присяжных, что невинные овечки? Значит, на свободу пойдете? Ну, а нет. Шахт, где макро добывают, у российской империи много. А безопасность ваших жизней, я так уж и быть, гарантирую. Когда сотник произнес последнее слово... С его рук слетели желтоватые искры и опустились на запястья всех четверых молодых людей, сидевших перед ним. Они стиснули зубы, чтобы не вскрикнуть. К счастью, боль длилась недолго, но на месте огонька на коже проступило крошечное клеймо в виде рысьей лапы. «Ну вот, клан взял вас под защиту». Дмитрий задумчиво посмотрел на клеймо на руке Павла. А ведь теперь вас и на каторге в макровых шахтах никто не посмеет тронуть, чтобы не нарваться на карателей клана Рысевых. Но рассказывай». Он сел напротив Павла, бесцеремонно подвинув Влада, и приготовился слушать о хитросплетениях в семействе андатровых, приведших к таким последствиям. Мамбов вышел из здания жандармерии и посмотрел бездумным взглядом на зажившийся фонарь. Он столько времени провел у жандармов, и, как оказалось, зря. Теперь же ему хотелось одновременно и кого-нибудь убить, и побиться головой об этот самый фонарь. Дверь открылась, на крыльцо вышел начальник жандармерии, направляясь, видимо, домой. «Я не виноват в том, что случилось», — принялся оправдываться он, увидев Мамбова. «Нужно заранее предупреждать». «Мы не могли предупредить заранее». «Потому что сами не знали, когда состоится операция», — процедил сквозь зубы Мамбов. «А вот если бы вы не стали уточнять приказ, пришедший еще неделю назад, то ваша группа захвата не уехала бы на усиление охраны какого-то идиотского концерта в Иркутске. Неужели вы не знали, что они уезжают сегодня?» «Знал. Просто не думал, что столько времени пройдет», — развел руками начальник. «Мы вынуждены жить по московскому времени» поэтому иногда случаются накладки. «Если вы думаете, что я не напишу подробный рапорт на имя графа Орлова, то вы глубоко заблуждаетесь». Олег вытащил мобилет. Его только что посетила довольно безумная идея, и он решил попробовать ее реализовать. «Вас предупредили из Министерства обороны. Для Орлова результат нашей операции очень важен, а вы ее намеренно саботировали» и уже вашему руководству предстоит выяснить, почему так произошло». В «Ваше сиятельство, вы же все неправильно поняли!» Начальник побледнел и побежал было за Мамбовым, но Олег уже удалялся быстрым шагом по улице, разговаривая по мобилету. Все я правильно понял», — пробормотал Мамбов, слушая гудки, раздающиеся в трубке. «Ты просто тянул время, пока твои люди готовились к отъезду». «Концерты, конечно, лучше, чем непонятные преступники с неясными перспективами. Но отвечать придется тебе, а не твоим людям». «Прорысев, я вас слушаю», — раздался в трубке знакомый мужской голос. «Ефим, это Олег Мамбов. Мне твой номер Евгений Федорович на всякий случай дал», — быстро ответил Мамбов. «Да, Олег Владимирович, что-то случилось?» В голосе Ефима прозвучала озабоченность. «У меня проблема» мрачно сказал Олег, завернув в тупик и встав возле стены какого-то дома. Окон с этой стороны не было, именно поэтому Мамбов и решился остановиться. «Точнее, даже не у меня, а у нас с Женей. Ты же знаешь, что сегодня проходит операция службы безопасности. Просто не можешь не знать». «Вообще-то мне знать о таких вещах не положено». Кашлянов очень осторожно ответил Ефим. «У нас нет силовой поддержки», – перебил его Мамбов. «Эти козлы! Ладно, не буду на тебя вываливать свои проблемы. Я потом с удовольствием посмотрю, как граф Орлов станет снимать с них шкуру. Но пока мне нужен отряд. Думаю, что у нас достаточно полномочий, чтобы нанять отряд егерей для выполнения разовой акции. Тем более, что, может, вам и ничего делать не нужно будет». «Где сейчас Евгений Федорович? сквозь зубы процедил Ефим. «В игорном доме. Именно там и заключается сделка. Проблема в том, что мы не знаем, где в данный момент отряд поддержки продавца, поэтому предлагаю начать с игорного дома. Покупатели непростые люди, скорее всего, с охраной, а Женя там один, не считая охраны самого дома». Мамбов прислонился лбом к прохладному камню стены и закрыл глаза. «Вы сможете сами до Ягодной добраться?» Ефим что-то обдумывал почти полминуты. «Да». «Я сейчас недалеко от нее нахожусь». «Тогда встретимся у ворот». И молодой сотник отключился. Олег потёр лоб. «Ну что же, хоть что-то получилось». Сунув мобилет в карман, он вышел из тупика и быстрым шагом направился к игорному дому. Проходя мимо жандармерии и полицейского участка, Мамбов клятвенно пообещал себе, что начальники своё получат сполна, и ускорил шаг. «Господин Рысев!» Со своего стола приподнялся один из покупателей. Мне он был незнаком. Во всяком случае, я даже его голоса ни разу не слышал. Еще раз ленивым движением, проведя пилкой по ногтю, я поднял на него взгляд. «Судя по всему, в этих масках нет никакого смысла», — протянул я. «Но как так получилось, что вы меня узнали, а я вас не узнал даже по голосу? господин? «Евгений Федорович, если бы вы не вытащили свою знаменитую пилку, подаренную вам на Новый год Его Величеством, то остались бы неузнанными...» Хрипло рассмеялся господин, не пожелавший представиться. «Знаете, эта пилка своего рода индикатор». Я жестко усмехнулся. «Многие видели, что я люблю занимать руки пилкой». Далеко не все, но многие господа из высшего общества в курсе, что Его Величество подарил мне подобную вещицу. А вот то, что это именно та самая пилка, знают только те, кто присутствовал на том самом балу. Теперь понимаете, как близко я подошел к пониманию того, кто вы, невзирая на маску и на то, что мы не были друг другу представлены. Иначе я запомнил бы ваш голос». «Вы очень проницательны, граф!» К нашему разговору присоединился еще один господин. «Но мне не совсем понятно, что вы здесь делаете». «То же, что и все остальные?» Я пожал плечами и снова провел пилкой по ногтям, положив ногу на ногу. «Хочу приобрести оружие для нашей маленькой армии, а то, знаете, когда претендуешь на титул князя, «Становится немного неуютно под взглядами таких могущественных соседей, как князь Тигров, например». «Тигров всего лишь самодур», — усмехнулся третий господин. «И Сашку своего воспитывает себе подстать. «Всегда приятно недооценивать противника, но чаще всего ни к чему хорошему это не приводит». Я улыбнулся и поднял глаза, встретившись с темными глазами, блеснувшими в прорезях маски. «У клана Рысевых хватает средств, чтобы побаловать своих командиров новыми игрушками. И им хорошо, и нам спокойнее». «Откуда вы вообще узнали об этом аукционе?» — хмуро поинтересовался четвертый. «Господа!» Я обвел всех присутствующих настолько удивленным взглядом, что некоторые даже опустили глаза. «Неужели вы думаете, что граф Рысев...» не знает чего-то, что творится в городе, находящемся в юрисдикции клана? Это попахивает неуважением». «Ну что вы, Евгений Федорович? Глухо рассмеялся господин, узнавший меня. «Всем известно о вашей эксцентричности. Я сейчас даже не уверен, что смогу конкурировать с вами, если вы действительно поставите себе цель приобрести представленные здесь образцы». «Ваша связь с вашей прародительницей пугает, а рыси славится своей... Хм... целеустремленностью». «Господа!» Мне не дал ответить голос Вискоса, разлетевшийся по комнате. «Позвольте приступить к презентации». Самого Вискоса в комнате не было, но когда в специально оставленном пространстве появилась очень качественная голограмма ящика с оружием, я чуть со стула не свалился ничего себе артефакт передачи изображения зато стало понятно почему так орлов дергается да только за этот проектор или за то с помощью чего нам все это показывают можно убить ну фрол вот же сукин сын я украдкой и посмотрел на овсянникова тот уже стоял у двери сюда подойди Прошептал я и указал на стул, стоящий чуть в стороне от него. Еще раз дернешься, Очень сильно пожалеешь!» Овсянников не стал бы преуспевающим мошенником, если бы не обладал даром эмпатии. Он прекрасно чувствовал моё настроение и послушно сел рядом, сложив руки на коленях. «Мне что, нельзя уже в туалет сходить?» Прошептал он, мельком взглянув на призрачную форму бойца, демонстрирующего в этот момент преимущество нового оружия. «Будь хорошим мальчиком. Не выводи меня из себя!» процедил я, переключая внимание на сидевших в комнате людей. Они жадно смотрели демонстрацию. Я же внимательно изучал их руки, точнее, персни. При этом старался хотя бы приблизительно оценить уровень и на что они способны. Когда мы с Фролом сидели в ресторане, я заметил пару взглядов, брошенных им на соседние столики. Похоже, вся его команда находилась среди гостей. Да и охрана этих господ, смотрящих сейчас демонстрацию, скорее всего, сидела за соседними столиками. Надеюсь, Олег сумеет просчитать этот момент. Иначе мне может стать мучительно больно и совсем не в переносном смысле этого слова. «Делаем ставки, господа!» Снова раздался голос Вискоса. И свет в зале стал ярче. Надо же. Я даже не заметил, как приглушились светильники. «Всего можно приобрести 20 представленных комплексов. Начальная ставка – 200 тысяч рублей. Кто даст больше?» Дальнейшее происходило очень быстро. Ставка быстро взлетела до полутора миллионов и тормознулась. Вискас объявил победителя. Им оказался тот самый господин, узнавший мою пилку. Он вытащил какой-то артефакт, что-то вроде моего ключа и приложил его к считывающему устройству. Всё, деньги ушли на счет вискоса, точнее на счет нашего игорного дома. Сейчас по идее вискос должен высчитать свои проценты и перевести остаток на счет, предоставленный ему фролом заранее. В банке, скорее всего, ждет один из подельников фрола, чтобы снять наличность и уйти туда, где преступники должны встретиться. Классическая схема. Я даже не успел удивиться тому, что знаю, как именно все будет происходить, когда господа начали подниматься со своих мест. Где же мамбов? Вискас! Блокируй дверь! Заорал я, вскакивая со стула и призывая Дар. Государственная служба безопасности! Советую не дергаться, господа! Адвокатов вы сможете вызвать немного позже. Ах ты, мальчишка! Процедил один из участников аукциона, и воздух в комнате задрожал от призываемой магии. В мою сторону полетел комок какой-то тошнотворной слизи. Отклонившись, я с брезгливостью увидел, как слизь начала расползаться по столу, буквально пожирая его. Резко развернувшись, я метнул свою пилку в того урода, который решил меня убить таким вот малоприятным способом. Это был один из двенадцати способов убийства этой игрушкой, которые я сумел вычислить. Остро отточенный конец вошел точно в шею этого типа. Кровь брызнула с такой силой, что сразу стало понятно, я перебил ему сонную артерию. Щиты никто просто не успел пока поставить. По стенам заплясало призрачное темное пламя, а я обвел всех жестким взглядом. Я же сказал, не дергайтесь! «Чего-то явно не хватало». Еще раз оглядевшись, я едва слышно вырвался сквозь зубы. «Фрол, сука!» Воспользовавшись суматохой, сумел сбежать до того момента, как дверь оказалась заблокирована. И тут в отдалении послышался дикий шум, визги и раздались выстрелы. «Ну, вот и мамбов!» Я выдохнул с облегчением. «Присаживайтесь, господа!» – любезно сообщил я застывшим в неприличных позах людям. Нам здесь долго еще ждать, а в ногах правды нет. И улыбнулся. Вернее, скорее оскалился, глядя, как они падают на стулья. А теперь мы все дружно снимем масочки, а то мне как-то неудобно. Меня здесь все знают, а вот я не знаю никого. И снимите кто-нибудь маску с этого неудачника. Указав на труп, я скрестил руки на груди. Что ж, подождем прибытия высокого начальства. Что мне еще остается делать?